Глава двадцать вторая Они медленно плыли вниз по течению. Небо прояснилось, и все вокруг благоухало после недавнего дождя. Жаркое полуденное солнце жгло кожу. Энки сидел у кормового весла, перекинув ноги за борт и болтая ими в речной воде. А Каин лежал посреди лодки и одной ногой лениво управлял шкотом, стараясь поставить парус по ветру. Но ветра почти не было. Сначала они поговорили о людях, что толпились вокруг Каина и низко кланялись ему, пожимая при этом руку. Энки давно отказался от стараний говорить Каина воздержаться от рукопожатий с каждым встречным. Новый обычай уже распространился среди нодов. Потом Каин смущенно повел речь о разговоре со жрецом Анна, мол, народ считает, что его легко любить, Энки смеялся. Такое можно услышать повсюду. Люди быстро, ты поняли, даже странно. Но тебя невозможно злиться. Каин схватил ковши и плеснул водой в Энке, но тот продолжал смеяться. Только и всего. В лодке наступила доверительная тишина. Им было хорошо вместе с самого первого дня. Приязнь и любопытство переросли в дружбу, спокойную, открытую. С теплым чувством, без нажима, Энки учил Каина разбираться в самых сложных, видимых и невидимых узорах жизненной ткани нода. Но Энки сказал Бэкнети: «Это я учусь у него». И Бэкнети кивнул, он все понял. Даже ему самому пришлось признать, что способность Каина смотреть на вещи новыми глазами и другим помогает находить новые точки зрения, обретать новый взгляд. Каин высвободил энергию дряхлеющей страны. Верховный военачальник и его сын с удивлением наблюдали, как всего за несколько недель новых дел было начато и перемен свершилось куда больше, чем за многие предыдущие годы. Каин легко брался решать затруднения, быстро отыскивал выход, и каждый разговор заканчивался коротким «хорошо так и сделаем». «В нем нет места сомнениям ни капли осторожности», — говорил иногда огорченный Бэкнети. «Зато мы своей нерешительностью чуть не довели страну до гибели», — уточнял Энки. Обо всем этом размышлял Энки, сидя у весла. Время от времени он поливал голову водой из ковша, Энки плохо переносил жару. «И еще он нам сказал», — прервал тишину Каин и запнулся в смущении — «Что?» — спросил Энки. «Он сказал, что народ любит того, кто сам... Да, кто сам способен любить». Каин покраснел, но Энки сделал вид, что ничего не заметил. «Но это же само собой разумеется», — только и сказал он. И когда Каин наклонился через борт и окунул гудящую голову в прохладную воду, его ступня выпустила шкот и парус, как мятая тряпка, обвис вдоль мачты. «Этого я никогда не понимал», — проговорил он, выпрямляясь. «Всего труднее разглядеть то, что касается тебя», — пояснил Энки. «Другим виднее». Каин кивнул. «Возможно, так оно и есть». Ему хотелось поделиться с Энки еще одной мыслью из того взволновавшего его разговора. «Тот, кто не боится добр». — сказал Аннам, и в нем не было ни тени сомнения, это так просто, — добавил он. Энки присвистнул от удивления, мысль была новая для него. «Но это я видел лишь с другой стороны», — ответил он. «С какой?» «Страх часто делает человека злым. Тот, кто поступает дурно, почти всегда пребывает в страхе». Оба опять замолчали. Кайну хотелось обдумать еще одну мысль — Он вновь лег, сделал еще одну попытку поставить парус по ветру. Вскоре Энки начал рассказывать о жене и детях. «Сыну еще нет года, но он уже ходит, а дочь такая хорошенькая». Все это звучало мило, но скучно, и Каин почувствовал, как к нему подкрадывается сон. Он попытался сопротивляться дреме, но сдался и уснул. Проснулся он, когда Энки, плеснув воды ему на голову, засмеялся и крикнул Ты самый самовлюбленный человек из всех, кого я когда-либо встречал. Как только разговор переходит с тебя на других, ты тут же засыпаешь. Ты прав, серьезно ответил Каен, задетый за живое. Нет, Каен, нет, возразил Энки, я шучу. Правду сказать мы слишком мало говорим о тебе. Ты молчишь о том, кто ты и что чувствуешь. Но я всегда думаю о самом себе, ответил Каен. А кто этого не делает? возразил Энки и оба рассмеялись. — Время перекусить, вот я и разбудил тебя. Энки направил лодку прямо к тростниковым зарослям на теневой стороне. — Хорошо, но сначала искупаемся, здесь очень много тины. — А там слишком глубоко, — возразил Энки. — Хотел бы я знать, чем кончится такое купание. Энки не увидел хитрого блеска в глазах Каина, удивленно подумавшего, он не умеет плавать, вот потеха. Они с волчьим аппетитом набросились на хлеб, сыр, копченую рыбу и молотое мясо, сильно приправленное пряностями, ставшее любимым блюдом Каина в ноде. Энки разбавил вино водой. «Мы на реке и в лодке должны сидеть уверенно». Каин рассмеялся. «Ты явно боишься реки». Когда после еды они вновь вытолкнули лодку на воду, ветер уже окончательно стих, и ставить парус не было никакого смысла. Лодка двигалась медленно, как ленивое послеполуденное солнце по синему небу. «Надо было взять весла», — заметил Энки. «Слишком жарко, чтобы грести», — возразил Каин и через мгновение добавил. «Я могу повести лодку». «Ого!» «Пойдешь по дну перед лодкой и потянешь. Хорошая мысль, прошу передать привет Богу реки там на дне». «Передам», — пообещал Каин, снял одежду, завязал вокруг талии один конец длинной веревки и спиной перевалился через борт лодки. До того, как Каин исчез на глубине, Энки принимал происходящее за шутку. Но теперь он испугался, выпустил из рук весло и схватился за веревку, чтобы вытянуть Каина. Но Каин... Вынырнул перед лодкой, как пробка, и поплыл вперед, рассекая воду с сильными грибками. Лодка набрала большую скорость. Энки даже чуть не выпал за борт, но все же сумел сесть и взять в руки кормовое весло. «Ты же хотел посмотреть, что значит купаться на глубине!» — крикнул ему Каин. «О, сатана, что ты делаешь!» — испугался Энки. «Плыву!» — ответил Каин. «Это умение даровано потомкам богов!» И Энкер смеялся до да так, что чуть вновь не вывалился за борт. Река свернула на восток, огибая горную цепь у южной границы Нода. И они увидели высокие горы, синеющие в небе, и почувствовали прохладу, спускающуюся к земле. Вновь подул ветер, усилилось и течение, словно река решила собраться с силами, чтобы обогнуть гору. Каин наслаждался каждым движением руки, водным привольем и напряжением собственного тела. Подплыв сбоку, он с помощью Энки забрался в лодку, ощущая усталость и счастье. «Жизнь в Ноде бедна трудом, который требует телесных усилий», — изрек он. «Надо взять тебя поохотиться на львов», — ответил Энки. Каин рассмеялся. «Нет, они по-разному смотрят на труд» и на женщин тоже. Одеваясь и расчесывая мокрые волосы, Каин стал рассказывать, как Ева, его мать, путешествуя однажды, провела ночь у реки, на дереве, у подножия которого бродил лев, и как она справилась со страхом, бросая в зверя горящие щепки. Энки в этом рассказе поразила не опасность положения, а совсем другое. «Как это можно было отпустить женщину одну в такое путешествие?» недоумевал он к тому же столь высокую родом». Но Каин рассмеялся. «Знал бы ты мою мать, понял бы, какие смешные вещи говоришь. Она самостоятельный человек. Мужественнее я никого не встречал». Заблестели заросли тростника, показалось открытое поле сады. Они приближались к усадьбе Энки, укрытой высокими смоковницами. Каин почувствовал радость, ему так давно не хватало деревьев. Нам надо разбить сады в ноде», — подумал он. Каменная пристань в несколько метров высотой была построена с учетом весенних паводков. От нее к дому вела красивая лестница. Две женщины и трое детей встречали их радостными криками. Одна из них, высокая и стройная, была Натия. Каин послал Энке удивленный взгляд и заметил, как у того дрогнули уголки рта. Мой отец. Продумал каждую подробность этого богатого впечатлениями путешествия, усмехнулся Энки, и Каин почувствовал биение своего сердца, напряженное и восторженное. «Я люблю Бэкнетти», — выпалил он, и Энки облегченно вздохнул. Он все же немного боялся, не зная, как Каин отнесется к появлению натия. Жену Энки звали Шам Ли. Для такого имени имелась причина. Солнечные блики и тепло распространяла она вокруг себя, кругленькая и маленькая, как солнце погожим утром. Она была первым человеком в ноде, кто сам протянул Каину руку. Дети последовали примеру матери, приветствуя его. «До нас дошли слухи о новом царственном приветствии, и мы долго упражнялись», — сообщила она. «Надеюсь, ты оценишь». «Конечно», — улыбнулся Каин, — Однако, здороваясь с Натией, он обнял ее, приятная неожиданность для меня, и Натия мило покраснела. Шамли расцеловала Энки и сказала: "Дал бы мне знать, что он так красив". "Красив", фыркнул Энки. "Это рыба". И рассказал, как Каин, плывя перед лодкой, увлекал ее за собой при безветрии. Глаза Натии округлились от удивления, а Шамли кивнула в ее родных краях среди северных гор. Люди плавали в озерах, это она сама видела еще ребенком. И все они божественные потомки, объявил Энки. На закате солнца они сели за стол на большой террасе, выходящей на реку. После перов стойбещая мера он нигде не едал так вкусно, заверил Каин Шамли благодаря за угощение. В башне лишь набивают желудок, чтобы умолк до следующей еды, пояснил он. «Но там много искусных поваров», — удивилась Шамли. «Неужели?» — спросил Каин. «Мне казалось, что еду доставляют из воинских кухонь вокруг стены». Все рассмеялись, а она те и подумала. «Каин прав. За время правления Нин всякая радость исчезла из царского двора. Это надо будет изменить». Сама она в этот вечер ела много и чувствовала биение своего сердца. Как и Шамли, она украдкой рассматривала Каина — как он красив, как невероятно привлекателен, а Каин думал, как она прекрасна, жаль, что так молчалива. Холодна? Нет, я ошибался, она полна ожиданий, и Каин почувствовал жар своей кожи.